Огромный дракон, тот самый ужасный огнедышащий дракон, который сжёг чудесный город на поверхности вместе со всеми жителями, пожирал его беззащитное тело. Сергей чувствовал, как зубы дракона вгрызаются в его плоть, дробят кости, рвут мышцы и выворачивают внутренности.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 Ну вот, довольным голосом повторил Вальтер, хотя сам выглядел так, будто тоже побывал в зубах дракона. На лбу садина, руки расцарапаны, а белый материчтый халат вообще превратился в драные лохмотья какого-то непонятного цвета. Что я вам говорил? Это всего лишь посттравматический шок вследствие удара электротоком. Поэтому не надо так убиваться. Всё будет хорошо, не правда ли, молодой человек?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 и молча кивнула